Х-Ка-РА 108 раз На середине жилого модуля стояло 7 алюминиевых стульев. Живые обои были выключены, и комната для психотерапии казалась серой какой-то маленькой. Первым в нее вошел доктор. Он настроил общий фон, включил изображение зеленого поля. Затем он поправил стулья, образовав из них круг, и включил систему проветривания помещения. Воздух казался спертым и неприятным. До сеанса групповой психотерапии оставалось несколько минут. «У нас новый участник группы», — представляя Сержа Колли, говорил доктор. «Это Сержа. «Это я», — добавил Коли. «Да мы поняли», — буркнул Николай. «Это Николай, это Яна, это Том, это Льюис, и, наконец, Джейк», — представлял всех по очереди доктор. «У Сержа та же самая проблема, что объединила всех нас, а именно стелс». «О, да, стелс», — выкрикнул Николай, и многие в группе заулыбались. «Николай, я вижу, вы сегодня немного активны, этому есть какое-то объяснение?» спросил доктор. «Нет, док, нету. Тупо настроение», ответил Коля и закинул ногу на ногу. «Тогда, если позволите, я вкратце расскажу новому участнику группы о правилах, и мы плавно перейдем к домашнему заданию», — говорил доктор. «Все помнят вчерашний вопрос?» «Что для меня наркотик?» хором произнесли все участники психотерапевтической группы, и довольный ответом доктор начал с незыблемых правил группы. Их было пять, и они в целом были типовыми. Сержа, если честно, даже не понимал, зачем ему весь этот цирк и групповые посиделки в надежде побороть наркотик. Когда доктор закончил, Коля утвердительно кивнул, и сеанс групповой психотерапии начался. «Что для меня наркотик?» — повторил вопрос Сержа и тут же спросил. «А можно вопрос одному из участников?» «Да, конечно». «Яна, а ты можешь свою фамилию назвать? Я понимаю, тут все держится на анонимности, но мне кажется, мы знакомы». Смотря в глаза девушки, которая в свои двадцать с небольшим выглядела, как сорокалетняя, потрепанная жизнью женщина, спросил Коли. «Зачем это тебе, Сержа? Хочешь лишний раз меня кольнуть побольнее?» — чуть слышно ответила девушка. «Яна, это ты?» «Что, страшная?» — очень агрессивно спросила Яна Сток. «Да нет, ты не изменилась. Тот же взгляд и, наверное, та же улыбка. Да, чуть постарела, но это мелочи», — говорил Коля. «Простите, вы знакомы друг с другом?» — вмешался в их диалог доктор. «Это моя первая любовь», — улыбаясь, ответил Сержа. «Даже не мог себе представить, что встречу тебя тут». «Я, кстати, тоже. Ты всегда был хорошим мальчиком из богатой семьи», — ответила Яна. «Видимо, это судьба», — улыбнулся доктор. «Ты не ответил, новенький», — грубо вмешался в диалог Николай, и все остальные участники одобрительно кивнули головами. «Что для меня наркотики?» Снова повторил вопрос Колли. «Это кайф. Поначалу я пытался с этим бороться, но ведь лучше этого ничего нет. Кто сказал, что иметь семью, хорошую работу – это правильно? Кто придумал этот закон?» «Люди», – ответил доктор. «Никто не говорит, что надо жить только так. Каждый живет как хочет». «Вот именно. В этих песках человеческая жизнь ничего не стоит. Ты можешь умереть, просто передвигаясь в облегченке за периметром. И это дело случая». «Согласен, но стелс — это самоубийство», — говорит доктор. «Приятное самоубийство», — подметил Коли, и вся группа одобрительно засмеялась. «Док, он прав. Нам нет резона бросать», — неожиданно вмешался в разговор Николай. «Начинаешь перегибать с дозы, ложишься в больничку, тебе стирают физическую зависимость. Потом идешь к машине, которая стирает память, и вуаля. Ты новенький золотой, готов к потреблению, и главное, кайф как в первый раз, а если опять затягивает, снова в больничку и снова стираешь память» говорил Николай. «Вопрос. Зачем бросать? Ведь один раз живем. Одно напрягает. Где брать деньги?» «Это точно», тут же добавил Сержа. «Как-то так, док», улыбаясь, закончил свою речь Коля. «Тогда зачем вы здесь?» спокойно и без эмоций спросил доктор. «А мне друг оплатил полный курс. Тупой денег жалко», ответил Сержа. «А меня суд направил», сказал Джек. «А я хочу разобраться в себе», заметил Льюис. — Меня заставили, — выкрикнул Том. — А вас, Яна, вас тоже заставили? Яна посмотрела в глаза доктору и чуть слышно прошептала. — Нет. — Тогда зачем вы тут? Я хочу семью, хочу дом, хочу ребенка, хочу работать кем угодно, но только не продавать себя. Хочу вечером приходить домой и делать с дочкой уроки. Хочу вырезать с ней махровую елку и зажечь с ней желтый фонарик, когда придет время. Я научу ее мечтать и любить. Я хочу быть свободной, как в детстве. Свободной и счастливой произнесла Яна и заплакала. — Да хрен ты угадала, подруга. Через три дня стелс к тебе придет и снова в логово. Работать, работать, работать, — с издевкой заметил Николай. — Извинись, — пристально смотря на парня, вдруг произнес Сержа. — За что? За правду, — удивился Коля. Она сама сказала, что работала шлюхой. В следующую секунду Сержа накинулся на обидчика, безудержно осыпая его ударами. Он разбил ему лицо в кровь, прежде чем их разняли. Доктор решил на этом закончить сеанс и, хоть как-то примирив парней, распустил группу. Больше они не встречались. Доктор перевел серджи и Яна в другую психотерапевтическую группу. Занятия за занятием ненамного, но меняло представление Сергея Яны о наркотике. Кстати, Яна уже не видела в своем друге неуклюжего подростка. Коля изменился, и ей это нравилось. Не сказать, что между ними возникли отношения. Нет, они просто не прекращались. На одном из занятий Сержа в очередной раз поднял вопрос о той золотой таблетке, которая была сильнее стелса, была его замена и при этом была безвредна. «Док, так вы нашли лекарство от рабства?» — немного с иронией в очередной раз спросил Сержа. «Нет. Чего-то материального, что сильнее стелса, не существует. А так, наверное, только любовь может заменить тягу к наркотику», — ответил доктор. «Знаете, док...» «Мы как-то по молодости с Янкой создали очень интересный сайт. 3W Небеса МС. Слышали о таком?» «Нет. А что там?» «Правда не слышали?» Тут же оживленно спросила Яна. «Правда?» «Так это, док, у вас реально есть шанс узнать о том, существует ли золотая таблетка от рабства или нет?» С каким-то особым блеском в глазах Сержа посмотрел сначала на Яну, потом на врача. «Он говорит правду, доктор. Одна жизнь, одно желание!» — произнесла Яна и тут же достала свой биофон. «Вот, возьмите, напишите». Что писать? Разглядывая необычный сайт, поинтересовался врач. «Я хочу найти лекарство от стелса», — диктовала Яна. Хотя нет, не от стелса, от зависимости, разных зависимостей. Доктор написал этот запрос и отправил свое письмо. Ответа не было. Группа сначала оживленно обсуждала, работает ли вообще этот сайт. Полемика была жаркой, но по итогам диалога каждый остался при своем мнении. Ведь многие пробовали и, мало того, не один раз писали свое желание, а в ответ ничего. Так было и в этот раз. На вопрос доктора в ответ не было ничего. За час до рассвета. Серджа трясло. Дрожащими руками он разломил таблетку стелса на половинки и положил одну из них на язык. Таким образом он потихоньку сбивал дозу. Отказаться полностью от наркотика Колли не мог, и он прекрасно это понимал, поэтому снизил потребление стелса до минимума. Лишь бы не ломало, о каком-либо кайфе от стелса уже и речи не было. Вдруг поступило смс-сообщение «555-555. Служба доставки исполнения желаний. ха ра 108 раз. 3W. Небеса. МС». Он даже поперхнулся, когда прочел это. Ему хватило пяти минут, чтобы собраться и прибежать к доктору. И каково было удивление паренька, когда и доктору пришло похожее смс-сообщение. И что значит эти звуки? Уже в жилом модуле интересовался Коля. Я по молодости, когда еще жил на Земле, заправляя постель, говорил доктор, увлекался йогой, немного постиг буддизм, в общем это мантра отсечения. Эти три звука отсекают все негативное, отсекают привязанности. Сев на заправленную постель, ответил доктор. допустим, это сработает. Но почему 108 раз? Читай. Доктор протянул парню биофон, где была статья о связи числа 108 с религией. 108 страстей основано на том, что у человека есть 5 видов ощущений через органы чувств, плюс сознание. Каждый из этих путей осознания окружающего мира включает в себя по 3 ощущения из чувственного опыта, приятное, неприятное и нейтральное. Итого 18. 5 плюс 1 в скобках умножить на 3. Удвоим это число, так как каждое ощущение либо ведет к блаженству, либо наоборот отталкивает от него. Получаем число 36. Ну и поскольку этот опыт существует в прошлом, настоящем и будущем, умножаем 36 на 3. Итого 108 страстей. Иными словами, чтобы отсечь все, надо прочитать эту мантру 108 раз. Посмотрев на доктора, прошептал Сержи. Наверное, я просто не могу объяснить с точки зрения науки действия этих трех звуков, если их прочитать 108 раз, заметил доктор. Может, это и работает. Звук, как и цвет, понятен всем людям. Эти слова могут быть на разных языках, а звуки везде одинаковые. Сержа некоторое время просто молчал, пристально смотря в глаза своему психотерапевту. Что творилось в его голове, никто не знал. Может быть, он вспоминал те самые мгновения, когда они с Яной были счастливы. Вспоминал крохотного снеговика, подаренного волшебным дедушкой. Вспоминал, как они потратили до неприличия огромную кучу денег и заказали из земли землянику. Вспоминал закатившееся кольцо и неудачную попытку руки и сердца. Говоря по-другому, целая жизнь пронеслась перед его глазами. А может быть, он просто молчал, ибо наркотик выжиг все. Выжиг все эмоции, оставив пустоту и одиночество. «Док, дайте мне ключ от кабинета для тренингов», с каким-то особым блеском во взгляде, произнес Сержи Колли. «Держи». Ничего не спрашивая, доктор просто отдал электронный ключ своему пациенту, и Сержи тут же ушел. Он положил перед собой таблетку стелса едва сдерживаясь от желания ее съесть, сел рядом. Его уже начало ломать, и он прекрасно понимал, что чем дальше, тем будет только хуже. «Ха-ка-ра!» — чуть слышно произнес он, пристально смотря на наркотик. «Ха-ка-ра!» — произнес он снова. «Ха-ка-ра!» Издаваемые им звуки стали немного увереннее. «Ха-ка-ра!» Он смотрел на стелс и говорил заветные слоги, Смотрел и говорил, смотрел и говорил. Через 15 минут его вырвало, но, вытерев лицо, он снова, как заговоренный, повторял «Ха-ка-ра! Ха-ка-ра!». Потом его вырвало снова, но он повторял эти три звука. Голова кружилась, и он чуть не потерял сознание, но при этом продолжал смотреть на наркотик и повторять третьих звука «Ха-ка-ра! Ха-ка-ра! Ха-ка-ра!». Губы сводило от боли. Язык заплетался и не мел, и он уже мысленно повторял звуки, ибо мышцы лица совсем не слушались его разума. Ха-ка-ра! Ха-ка-ра! Ха-ка-ра! Ха-ка-ра! Ха-ка-ра! Наконец он замолчал и закрыл глаза. И когда Сержа открыл их вновь, то на грязном полу перед ним лежал уже не кусочек кайфа и безудержной эйфории, а обычная таблетка. Он поднял ее, и на его лице появилась улыбка. Каждая клеточка его тела, каждая частичка его души вырвала из себя наркотик, вырвала зло. Уставший, изнеможенный Сержа встал на ноги и, подняв голову вверх, чуть слышно прошептал. Она все-таки существует, золотая таблетка от рабства. Чуть позже таблетку Стелса он растоптал. И буквально в тот же день, приняв сухую душ, он отправился к Яне и рассказал ей обо всем. Конечно, Яна Сток не сразу поверила в магию трех звуков, но Коля буквально вытащила ее из лап наркотика. На это ушло шесть долгих лет ремиссии. Потом врачи генетики разрешили Яне забеременеть, и она спустя 9 месяцев родила своему мужчине сына. Мальчик был здоров и полон сил для долгой и счастливой жизни. И это поистине было чудом.